Глава 19. Опахивание. Время, оно равно для всех. Секунды, минуты, часы, дни – они одинаковые для медведя и для санитарного инспектора из настоящего в прошлого перемещаются. Но если травник вот уже третьи сутки, у дедушки спит, ест и со своим дальним родственником неспешные разговоры ведет – то Аркадию Аркадьевичу присесть теперь некогда. Каждое мгновение у него делами наполнено. Он в три ноги по службе своей скачет. Население Лесного тоже важными делами занято. Взбудоражено оно да нельзя. Псевдохолера на Лесной движется. Везут ее и на поезде больные пассажиры, и с обозами, что в этот заштатный городишко съестные припасы доставляют. Где-то и пешком ее народишка с собой несет, что по своим делам сюда решил наведаться. Если начальник санитарного инспектора про псевдохолеру из телеграммы узнал, что была из города ему отправлена, то простой народ об этой заразе непонятно откуда проведал. Причем произошло это без большого разрыва по времени. Начальнику санитарного инспектора стало о псевдохолере днем после обеда известно а население лесного о ней заговорило уже на следующее утро. Складывалось впечатление, что кто-то ночью от дверей к двери, от дома к дому бродил и людей информации о псевдохолере радовал. Жители Леснова заволновались. Не первый раз эта беда им в окошечки заглядывала. Знали они ее проявление. Неприятная хвороба, много новых могилок на кладбище после нее прошлый раз появилась. В предпоследний раз тоже не лучше было. Даже если и повезет, не помрешь от нее. Заболев, помучиться изрядно придется. Жидкий зловонный стул такой у тебя начнется, что хоть из места для известного уединения не выходи. Это пока ноги носят и ходить можешь. Потом лежа естественную надобность приходится справлять. Самому пока силы есть. В кровати дыру надо успеть прорубить и через нее в ведро часто-часто опрастываться. Ладно бы только это. Еще при псевдохолере постоянно рвет. Что не съел или выпил, верхом из тебя выходит. В организме надолго не задерживается. Лежишь, стонешь бледный, а то и синий весь. Пить постоянно хочется, а воды тебе подать и некому. Рядышком все твои родные тоже обезножили и в повалку лежат, у тебя же свою жажду утолить просят. Голова просто на части разрывается, так бы ее оторвал или отрезал, жизнь мила становится, так тебе плохо. Да и как ее голову-то оторвешь, слабость такая, что руки поднять мочи нет, пошевелить ногой сил не хватает. Однако, конечности твои сами, как чужие, двигаются. Нет, если правильно сказать, дергаются. Судороги их вертят и крутят до невозможности. Закричать бы от такой боли, но в горле только хрипит, даже орать у тебя сейчас не получается. Лечится псевдохолера плохо. Тут хоть лекаря из больницы зови, хоть в избушку знахаря, что на лесной поляне стоит, Со всех сил бегом беги. Если свой организм крепок, может и выздоровеешь, покоптишь еще небо какое-то время. Народ в лесном не глупый, не пальцем деланный. Если вылечиться от псевдохолеры шансов мало, надо ее в городок не допустить. Есть для этого одно верное средство. Это опахивание. Опахивание от заразы той же псевдохолеры, хорошо помогает. Но надо только его правильно провести. Во-первых, вовремя, пока еще мор в поселении не проник. Если уже болеют там люди, опахивай, не опахивай, толку не будет. Во-вторых, черта, что плугом вокруг поселения будет проведена, нигде не должна даже на птичий шажок прерываться, и сделать ее надо замкнутой. Без разницы, в виде круга она, в виде овала или еще какая, но должны ее начало и конец сомкнуться. В-третьих, само опахивание должно быть выполнено без изъяна, как раньше старые люди делали. Для этого нужно специальный плуг изготовить, а не тот взять, которым уже раньше землю пахали. Опахивать надо ночью, в крайнем случае на рассвете. Тащить плуг должны чистые женщины. Лучше всего девушки или вдовы, раздетые до нога или только в одних белых рубахах с распущенными волосами. Если уж девушек или вдов в нужном количестве в поселении не найдется, то, что хуже, могут опахивать жены солдат, находящихся в дальних краях на службе, старухи. Совсем уж на худой конец придется опахивать молодым мужчинам, или братьям-близнецам. Но последнее крайне ненадежно. Число опахивающих должно быть кратно двум или трем. Это тоже нельзя нарушать. Опахивать нужно тайно. А если так нельзя сделать, то все, кроме опахивающих, должны сидеть по своим домам с закрытыми окнами и дверьми, при этом не шуметь, сделать вид, что они спят и ничего не знают. Опахивание надо проводить в тишине, ни словечко при его выполнении не молвить. Это тоже важно. Не надо никому на пути процессии, что опахивает, оказываться. Встретиться на ее пути зверь какой или домашнее животное. Полагается его убить. Ну а если человек это будет? Скорее всего и его не пожалеют. Тут дело о жизни целого поселения идет и одна единственная чья-то жизнь мало что значит. Проведенная черта дело не завершает. Сейчас надо строго следить, чтобы никто чужой извне ее не переступил, в город снаружи не проник. Иначе все на смарку пойдет. Что опахивали, что не опахивали. В лесном правильно опахать не получилось. Власти городка о проведении опахивания узнали — И разобрать железнодорожные пути, что из лесного и в лесной шли, не разрешили. Не удалось непрерывную черту провести. Стальные рельсы плугом-то не перепашешь. Еще и шуму наделали, когда опахивающие с полицией драку затеяли. Люди в форме голышам не разрешили рельсы с железнодорожных путей снять. Грудью на их защиту встали. Ну и пошла Махаловка. Голые бабы против обученных приемчикам мужиков не сдюжили, те победу, над... те победу над ними одержали. Так что уныние над лесным повисло. Не удалось народу дорогу псевдохалере перекрыть. Распахнуло широко ворота ей руководства города. А теперь и жди беды. Ко всему прочему, по улицам лесного еще и какие-то пришлые людишки в черных одеждах второй день уже шастали, и народ мутили. Что было и не было плохого в кучу собирали, население городка худым будущим стращали. И без них не особо хорошо большинству тут жилось, много было в лесном недовольных. А тут еще и народец пришлое подзуживали.